Адамберг налил себе кофе и поднял глаза. Женщина говорила хриплым голосом, сильно нервничала и казалась расстроенной. Полицейские ее заметно раздражали. Одета она была во все черная. Адамберг подумал, что таких, как она, можно встретить только в Египте или еще в каком-нибудь краю, где рождаются люди с прекрасными смуглыми горбоносыми лицами, которые невозможно забыть, как лицо его любимой девочки. Тем временем Кастро продолжал. «Здесь же не справочное бюро, мадам, будьте так любезны, уйдите, пожалуйста». Женщина была уже немолода, Адамберг прикинул, что ей должно быть между сорока пятью и шестью Загорелые сильные руки, ногти коротко подстрижены, руки женщины, много странствовавшей по свету и много чего державшей в своих ладонях. «А зачем тогда вообще полицейские?» — заявила женщина и тряхнула головой, откинув черные до плеч волосы. «Вам всего-то и нужно, что чуть-чуть потрудиться и дать мне маленький совет. Вы же от этого не умрете, Если я буду сама его искать, у меня на это уйдет лет десять, а вы за один день управитесь». Теперь уже Кастро окончательно потерял терпение. «Да отстаньте вы с вашими дурацкими историями!» — заорал Аралон. «Тот мужик, о котором вы спрашиваете, он что, числится среди пропавших без вести?» «Не числится?» «Ну так и идите отсюда! Мы не обязаны давать частное объявление в газеты». «А будете и дальше скандалить, я позову сюда начальство!» Адамберг все так же стоял в глубине комнаты, прислонившись к стене. «Я — начальство», — произнес он, не трогаясь с места. Матильда обернулась. Его полуприкрытые глаза смотрели на нее необычайно ласково. Из брюк с одной стороны торчала пола небрежно заправленной сорочки, его руки, словно украденные у статуи Родена, и худое лицо, казалось, принадлежали двум разным людям. И тут она вдруг поняла, что теперь все будет хорошо. Отделившись от стены, Адамберг толкнул дверь в свой кабинет и жестом пригласил ее войти. «Да, согласна, вы не справочное бюро», — покорно проговорила Матильда и села. «Сегодня день начался для меня неудачно. Впрочем, вчера и позавчера было не лучше. Целый отрезок недели пропал даром. Надеюсь, для вас этот отрезок прошел благополучно». «Отрезок?» Согласно моей теории, понедельник, вторник и среда составляют единый отрезок, отрезок первый. То, что происходит в первом отрезке, весьма отличается от того, что происходит во втором, то есть в четверг, пятницу и субботу. Точно. Если как следует понаблюдать, то можно заметить, что в первом отрезке в общем и целом случается больше неожиданных и серьезных событий, я подчеркиваю, в общем и целом. А вот во втором отрезке всегда больше суеты и развлечений. Все дело в ритме жизни. Такой порядок неизменен, в отличие от порядка парковки автомобилей на некоторых улицах, где полмесяца можно ставить машины, а другие полмесяца нельзя. Интересно, почему? Чтобы улица отдохнула, что ли? Как поле под паром. Вот где загадка. Так или иначе, отрезки недели всегда постоянны. Отрезок первый. Человек любознателен, он размышляет и действует. В результате случаются несчастья или творятся чудеса. Отрезок второй. Человек пассивен и нелюбопытен, он равнодушен к людям и событиям. Во втором отрезке неведомо, кто занимается, неведомо, чем, и люди частенько напиваются, в то время как в первом отрезке вне всяких сомнений важно все, что происходит. Практика показывает, что вторые отрезки обычно не имеют серьезных последствий. С первыми все наоборот. Если в течение первого отрезка устроить какую-нибудь пакость, как было на этой неделе, она не останется безнаказанной. А тут еще вдобавок в меню кафе появилась свиная лопатка с чечевицей. От свиной лопатки с чечевицей у меня становится тоскливо на душе. Она приводит меня в отчаяние. Чтобы такое и в самом конце первого отрезка. Это проклятая лопатка к несчастью. А воскресенье? Ну, воскресенье — это третий отрезок. Это единственный день, составляющий целый отрезок недели, что свидетельствует о том, насколько он важен. В третьем отрезке все идет в разброд. Если соединить ту свиную лопатку и третий отрезок, останется только лечь и умереть. Итак, на чем мы остановились? Спросил Аденберг. Внезапно у него возникло впечатление, что мысли этой женщины сбили его с толку еще больше, нежели его собственные. Ни на чем? Ах да, конечно, ни на чем. Мне это нравится, произнесла Матильда. Поскольку мой первый отрезок почти пропал даром, то, когда я шла мимо вашего здания, у меня возникла мысль, что я все же попытаюсь счастья, несмотря ни на что. Теперь понимаете, какой был соблазн попытаться спасти хотя бы остаток первого отрезка. Впрочем, ничего хорошего из этого все равно выйти не могло. А у вас как прошел первый отрезок? Неплохо, признался Адамберг. На прошлой неделе первый отрезок у меня был просто потрясающий, можете мне поверить. И что же тогда произошло? Я сходу не смогу вам рассказать. Нужно заглянуть в дневник. В конце концов, завтра начнется второй отрезок, и можно будет расслабиться. Завтра я встречаю с одним психиатром. Это хорошее начало для второго отрезка. Господи, а вам что, нужна помощь врача? Изумилась Матильда. Да нет, какая я дура. Этого не может быть. Думаю, даже если бы у вас была мания мочиться под каждым фонарем на тротуарах с левой стороны улиц, «Вы сказали бы себе, будь что будет и дохранит Господь все фонари и левые тротуары, но не пошли бы выяснять у психиатра, что с вами такое. Черт возьми, что-то я слишком разболталась. Хватит. Я сама от себя устала». Матильда, попросив разрешения, взяла сигарету и оторвала фильтр. «Наверное, вы идете к психиатру из-за того типа, что рисует синие круги», добавила она. «Не смотрите на меня так, вы и сами понимаете, что я ничего здесь не вынюхивала. Только вот здесь, под ножкой лампы, у вас лежат вырезки из газет. Тут поневоле догадаешься». «Да, правда», — согласился Адамберг, — «из-за него. Зачем вы решили зайти в комиссариат? Я ищу одного человека, которого не знаю. И почему же в таком случае вы его ищете? Потому что я его не знаю, в этом все и дело». «Конечно», — отозвался Адамберг. Я как раз шла по улице за одной женщиной, а потом потеряла ее из виду. Поэтому я зашла посидеть в какое-то кафе. А вот там я и познакомилась с одним красивым слепым мужчиной. Просто невероятно, сколько всяких людей ходит по улицам. Тут недолго и растеряться. Ведь по хорошему это стоило бы понаблюдать за каждым. Мы немного поболтали с тем слепым красавцем, уже не помню о чем, надо заглянуть в записи. В итоге он мне понравился. Обычно, если мне кто-то понравился, я не особенно беспокоюсь, ведь я абсолютно уверена, что встречу этого человека вновь. Здесь все не так. В прошлом месяце я двадцать восемь раз предпринимала попытки выследить его и девять раз устраивала засады. Я сделала уйму записей, и, стратив на это две с половиной толстые тетради, ведь так можно лучше изучить место, где живешь, правда? И что же, у меня ничего не вышло, того слепого и след простыл. С таким поражением трудно смириться. Его зовут Шарль Рея, и это все, что мне о нем известно. Скажите, вы все время что-то рисуете или мне кажется? Так и есть. Думаю, взглянуть вы не позволите. Разумеется, не позволю. Любопытно смотреть на вас, когда вы поворачиваетесь на стуле в разные стороны. Слева ваш профиль выглядит суровым, а справа — мягким. Получается, если вы хотите, чтобы подозреваемый заволновался, Вы поворачиваетесь к нему левым боком, а если собираетесь его растрогать, то правым. Адамберг улыбнулся. А если я все время верчусь то в одну сторону, то в другую, тогда человек совсем теряется. Ад и рай. И Матильда рассмеялась. Потом спохватилась и умолкла. Так нельзя, — вновь заговорила она. Я слишком много болтаю. Мне стыдно. Матильда, ты все время говоришь не в попад, сказал как-то один мой друг-философ. Я ему ответила, «Да, а как нужно говорить, чтобы все время попадать?» «Можно мне задать вопрос?» — произнес Адамберг. «Вы работаете?» «Вы мне, пожалуй, не поверите. Меня зовут Матильда Форестье. Адемберг убрал карандаш в карман. «Матильда Форестье, повторил он. «Так вы, значит, знаменитый океанограф. Я ведь не ошибся». «Не ошиблись? Но это не значит, что вы должны перестать рисовать». «Я-то уже знаю, кто вы. Я видела табличку на двери, а ваше имя всем известно. Однако это не помешало мне болтать ни весть о чем, да еще в самом конце первого отрезка. Если я найду красавца слепого, я вам об этом скажу». «Почему? Кому вы хотите сделать приятное?» — подозрительно осведомилась Матильда. «Мне или знаменитому океанографу, чье имя мелькает в прессе?» Ни той, ни другой. Просто женщине, которую я пригласил войти в свой кабинет. «Ну что ж, меня это устраивает», — сказала Матильда. Какое-то время она сидела молча, словно колебалась и никак не могла решиться. Адамберг снова вытащил сигареты и листок бумаги. Он понял, что никогда не сможет забыть эту женщину, крохотную частичку вселенской красоты, готовую вот-вот исчезнуть. Он не сумел угадать, что эта женщина скажет в следующее мгновение. «Знаете, — вновь заговорила Матильда, — А в городе, как и в океане, все важные события происходят с наступлением темноты. Все поднимаются, и те, кто голоден, и те, кому плохо, и те, кто ищет, как вы, Жан-Батист Адамберг, поднимаются тоже. Вы думаете, я ищу? Несомненно. Более того, ищете сразу много всего». Например, человек, рисующий синие круги, выходит из дому, когда голоден. Он рыщет, ждет удобного момента, затем внезапно оставляет след. Я-то его знаю. Я искала его с самого начала, и я его выследила в ночь зажигалки, в ночь кукольной головы, а потом еще вчера на улице Калинкур. Как вам это удалось? Я расскажу. Это не так уж важно. У меня свои хитрости. Самое забавное — вот что. «Можно подумать, он позволяет мне выслеживать его, словно дает себя приручать, но на расстоянии. Если захотите как-нибудь его увидеть, свяжитесь со мной. Но только посмотреть на него издали, не приближаться и не докучать. Я делюсь тайной не со знаменитым полицейским, а с человеком, впустившим меня в свой кабинет». «Ну что ж, меня это устраивает», — отозвался Адамберг. «Но почему именно он?» «Человек, рисующий синие круги. Он же не совершил ничего ужасного. Чем он вас так заинтересовал?» Адамберг поднял голову и посмотрел на Матильду. «Потому что в один прекрасный день дело примет скверный оборот. Только прошу вас, не спрашивайте, откуда я это знаю, потому что я не знаю, но это неизбежно». Он тряхнул головой и откинул назад волосы, упавшие ему на глаза. «Да, дело примет скверный оборот». Адамберг снял ногу с колена и принялся без особого старания разбирать бумаги на столе. «Я не могу запретить вам его преследовать», — добавил он. «Однако не советую вам это делать. Будьте осторожны и предельно внимательны. Не забывайте о том, что я вам сказал». Казалось, ему внезапно стало дурно, словно его собственная убежденность вызвала у него тошноту. Матильда улыбнулась и исчезла за дверью. Некоторое время спустя Адамберг вышел из кабинета и, взяв Данглара за плечо, тихо сказал, «Начиная с завтрашнего утра, следите, не появился ли за ночь новый круг. Если появится, досконально его изучите. Я вам очень доверяю, Данглар. Я предупредил ту женщину, чтобы она остерегалась. Дело обязательно примет скверный оборот. За последний месяц кругов стало гораздо больше, процесс ускоряется. Есть во всем этом что-то мерзкое, вы не чувствуете?» Данглар подумал и ответил неуверенно. «Скорее, что-то нездоровое, как мне кажется. Но, возможно, это только грандиозный фарс. Нет, Данглар, нет. Эти круги прямо-таки источают жестокость».